Глава тридцать седьмая. Книга начиналась с длинного предисловия. Эдакие пространные наставления эльфам, вступившим на путь борьбы с черным владыкой. Если хоть половина того, что рассказывалось о моих предках, правда, могу сказать, обмельчала наша семья. У меня и близко таких задора и фантазий нет. Чего только не делали черные владыки с пойманными шпионами. Ели на завтрак без соли, но с горчицей. Вымазывали дегтем и гоняли хворостиной, посыпая перьями. Привязывали к дыбе и до смерти щекотали пятки. Брили эльфов на лысо, обливали зеленкой и обзывали гоблинами. Выщипывали брови без наркоза. Заставляли пить сорками до появления белочки. приказывали убирать навоз в соронниках маленьким совочком, заковывали в кандалы и мучили, читая плохие стихи собственного сочинения. А самое ужасное наказание, по мнению эльфов, насильно женить бы на бородатой гномихе. После такого позора, провалившего задание шпиона назад в эльфийские леса не пускали. Автор книги презрительно писал, что от таких браков пошёл целый народ полугномов, которые сами себя называли тёмными эльфами. В конце вступления автор обещал научить разведчиков, как не попасть в лапы ужасному владыке. Для начала, как великая тайна, сообщалось заклинание невидимости. Initium specialis duritiam incantatorum teorum vihen momentum bibliotheca import onus moduli distortion defendatur mount effectum in ipsum finis однако и хитрая здесь библиотека прописана ладно попробуем я не громко прочитал заклинание тёмные боги Не, а это совершенно не походило на работу шапки-невидимки. Никуда я не исчез, а стал полупрозрачный, вроде дрожащего на жаре воздуха. Издалека или в полумраке не заметишь, а при хорошем освещении очень даже видно, что кто-то шляется. Да ещё иногда маскировка выдавала себя крохотными молниями. Теперь понятно, почему шпионов ловили и глумливо высмеивали. Отменилась невидимость простым заклинанием снятия магии. Хорошо, что я его наизусть заучил. Проверив в зеркале, что видимость ко мне вернулась, я выписал заклинание в рабочий блокнот. А вдруг такая штука пригодится? Я уже догадался, как изменить его и накладывать на других. Буду перед боем орков им обрабатывать, чтобы светлые путались. Ну, что там дальше пишут? Ого! Ого! Заклинание срочной телепортации, да ещё и очень короткое. Вот это настоящий подарок. Я слишком быстро обрадовался. Телепорт оказался так себе. Никаких тебе путешествий куда хочешь. Сначала надо было поставить якорь, прочитать заклинание, фиксирующее конечную точку. И только после этого, в случае опасности, надо было прочитать вторую часть, переносящую в точку якоря. Опробуем. И нитиум. Специалис дуритям инкантаторум тёрум вихементем. Библиотека импорт. Сублатис анкорис номерус унус финис. В воздухе пыхнуло, запахло озоном, и у меня встали дыбом волосы. Странный эффект. Ладно, теперь спущусь во двор. Я прошел мимо орков часовых и сбежал по лестнице. Вышел из дворца и вдохнул ночной воздух. Ха, а ведь стало гораздо прохладней. Осень близится. Надо спросить у мумия, как в этом мире со сменой сезонов. Все, не отвлекаюсь, я сюда не за этим пришел. Не громко, чтобы не привлекать внимание к своим опытам, я прочел второе заклинание. Initium specialis duritiam incantatorum tiorum vehementim bibliotheca import. Decet transferent ut sublatis ancoris numerus unus. Finis. В глазах пыхнуло яркой вспышкой. Когда я проморгался и начал хоть что-то видеть, вокруг была моя комната в башне. Работает. Я открыл книгу снова. Ну да, как я и думал, Автор утверждал, что можно ставить лишь единичный якорь. Но мне ясно виделось в заклинании, можно и больше. Только менять одно слово в обоих заклинаниях. Ну что же, пусть будет моим маленьким секретом. Наставлю там, куда не достает казна, и буду ходить в гости ко всяким личностям. Еще не знаю, к каким, но точно чувствую, было бы заклинание, а куда телепортироваться найдется». За окном начало чуть-чуть светлеть у горизонта. Я силой воли заставил себя отложить книгу и лечь спать. Магические опыты лучше ставить на свежую голову. Так я и заснул, радуясь новым заклинаниям. Разбудил меня не шагра, а любимый дедушка. Сколько раз тебе говорил, не экспериментируй с магией в башне. Я сел на кровати и тут же получил от мумия подзатыльник. Говорил: "Муго, а ты не слушаешься. Где она? Книга? Откуда ты эльфийское волшебство взял? Я даже в лаборатории его запах почувствовал". Пришлось выдать дедушке книгу. Ага, он быстро пролистал страницы. Невидимость, телепортация, смертельные яды. До них я не добрался. И слава тёмным богам. Старик погрозил мне пальцем. Книгу я забираю. Посмотрю, выпишу полезные и выдам тебе безопасный список. Спасибо, деда. Муми состроил жуткую рожу. Увижу, ещё хоть раз наложу на тебя заклинание оков. Год не сможешь колдовать. Иж, экспериментатор нашёлся. А техника безопасности? Её написали кровью многих тысяч волшебников. В прямом смысле этого слова, между прочим. Деда, у меня вопрос есть. А нормальные телепортации нет без якоря? Старик покривился, но быстро оттаил. Я такого не знаю. Но тебе и не надо. Казна тебя лучше всякого заклинания катает. А не видимость, чтобы настоящая, а не такая вот полупрозрачная. Есть на бесполезная. Почему? Не видно ничего. Снет в глаза не попадает, будто слепнешь, а на ощупь много не сделаешь. Жаль. Муми ещё раз погрозил мне пальцем, но уже не сердито. Больше никаких опотов без меня. Обещаю. Дедушка ушёл, а я плюхнулся досыпать. Через несколько дней у ворот замка начали появляться курьеры. Под расписку они сдавали у Рубуки документы для грядущего тендера. Надо разбирать, вздохнул Мумий, пока нас бумажками с головой не завалили. В правом крыле дворца мы выбрали комнату с большим столом и уселись читать. Заглянула бабушка, скривилась при виде бумаг и ушла. Прибежала Шагра, принесла большой чайник с каоафием и печеньки для меня и махоньки, графинчик с ликёром для Мумии. Пришёл Урубука, вывалил на стол ещё порцию бумаг и быстро сбежал, чтобы и его не припахали к делу. Какие же жадные эти гномы! ворчал Муми: "Знают, что мы будем выбирать по цене, и всё равно не снижают. За лишние 1000 золотых удавятся". Угу. Всю финансовую документацию я свалил на дедушку, а сам просматривал чертежи. В этом мире их делали не по ГОСТу, а художественно, как настоящее произведение искусства. Только размеры подписывали для ясности. Вот эти башни мне нравятся. Ну-ка, дай посмотрю. Симпатично. Только стены низковаты. А как тебе эти? Ну, но... Муми причесал в затылке. Грубовато выглядит, но надёжно. Тролли всегда так строят. Обед шагра принесла мне прямо на рабочее место. Я наскоро перекусил и снова нырнул в чертежи. Мумий, по уши заваленной бумагами, даже свой ликёр не выпил. «Может, ну его, этот город! Столько мороки, деньги потратим!» «Надо!» Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Светлых лучше бить толпой. Чем больше город, тем ополчение солиднее. Заведём собственных магов, назначим их военнообязанными». «Ни один не приедет!» Мумий скривился. «Они все гордые, вредные и зазнайки!» «Тогда построим собственный университет, будем своих волшебников учить. С военной кафедрой и подготовительными курсами. А ты, деда, будешь читать напутственную речь выпускникам». «Не мое это дело!» — огрызнулся мумий. «Ты, владыка, вот и выступай. А я старый, мне такое вредно!» К вечеру мы подвели неутешительный итог. «Они все гордые, вредные и зазнайки!» Выиграть тендер должны были тролли. По цене эти здоровяки перебили всех остальных с большим отрывом. Только архитектура у них не отличалась разнообразием. Например, театр от продуктового склада отличить было невозможно. В чёрном, чёрном городе, страшным голосом пробубнил Мумий, стоят серые, серые одинаковые дома. А в них живут одинаковые зелёные орки. Мы призадумались. Голопасть зомби меня защекочит твой тендер. Муми хлопнул ладонью по столу. Не так надо. А как? Поделим заказ на отдельные кусочки. Вот, например, театр. Тебе какой нравится? Тот, что тёмные из Цадрака предложили? А устья они и строят канал, болотные тролли, стены гномы. Ну и остальное поделим. У кого лучше, тому и отдадим. Я согласился, и мы сели выбирать. Как почувствов, тут же пришли бабушка Шагра, дитять мы и Клер. Мы тоже хотим выбирать, заявила девочка. Вы сами на выбираете. Бабушка подвинула Муми и села рядом. Потом студись, тысячу лет, что у нас театр на сарай похож. Муми хотел рыкнуть в ответ, но под моим взглядом стих. В прошлый раз, когда он огрызнулся на замечание бабушки, мне пришлось его целый день прятать в башне. Впрочем, наше собрание прошло достаточно мирно, только с колоннами для ратуши чуть не дошло до драки. Шагра, бабушка и Клэр, пришедшие за компанию с дитём, хотели колонны в виде мраморных мужчин, держащих портик, а я и Муми голосовали за девиц из розового гранита. "Бескосица", кривилась бабушка. "Да ещё и полуголые. Ваши мужики не лучше", не осмотрительно ляпнул Муми. "Это искусство, понимать надо". Да я при жизни ни одной статуи в замке не поставил, а тут даже, а можно, влезла Шагра, поставить не человеческие фигуры, а орков. Против таких скульптур возразили все, включая дитя. А я говорю, девушек поставим, настаивал Муми. Для радости глаз и эстетики. Сейчас, когда мы эстетику бесстыдник По улицам дети будут ходить, между прочим. В дверь заглянул Урубука. А ужин будет? шёпотом поинтересовался орк. Уже вечер. На него зашикали. Бука тихонько вошёл, постоял, понаблюдал и включился в спор. Ему тоже больше нравились колонны в виде девушек. Приобдрённые мы с мумием пошли в атаку. Может, подняла руку Клер? Пусть будут и те, и другие через одного. Бабушка поворчала для порядка, но на предложение согласилась. А ужин напомнил у Рубука. Кушать очень хочетша. И мы пошли на кухню. Ужин, наличём тёмные боги послали. Почти это бутерброды с жирной колбасой, зелень, помидоры, сыр. Просто и вкусно. Совсем забыла, надо было горячее приготовить, закрушалась бабушка и сурово зыркала на мужа. А всё ты споришь он со мной. Муми прикинулся глухим и сделал вид, что его здесь нет. Владыка! Урбука повернулся ко мне. Я вчера ночью видел странное. Кто-то летал над джамком. Птица! Большая! Во! Борг развёл руки в стороны, показывая размер. «И белое в шо?» «Деда, ты конкорда не выпускал?» Мумий покачал головой. «Он за реку летает. Ему сложно между башнями маневрировать». «Светлые шпиона заслали?» «Надо маленьких птичек сделать». «Простите», — Клэр потупилась и покраснела. «Простите, пожалуйста». Что? Это я летала на метле. Зачем? Да ещё ночью. В городе летать нельзя. Я думала, что никому не помешаю. Тут за Клер вступилась бабушка. Что вы на девочку набросились? Летала, значит, надо было. У нас у ведьм так принято. Есть ещё вопросы? Все сразу стихли и больше вопросов не задавали. Когда мы уже выходили с ужина, меня отозвал в сторону Урубук. Владыка, орк говорил почти шёпотом. Я уж ли это была воспитательница, то это, что? Бук космутился. Жночит, она почти неодетая была, или совсем не будет же она в белых штанах летать? Я хлопнул орка по плечу. Значит, так у них у ведём принято, но я что-то не хочу переспрашивать у бабушки. «Не надо!» — Бука часто закивал. «У неё не надо! Значит, так положено!» И орк бочком двинулся к выходу, стараясь не попадаться на глаза бабушки. «А я сделаю себе пометку — чаще смотреть в окно вечером. Никогда не видел, как летают на метле!»